Глава 19 «В таких растрепанных чувствах я не заметила даже, как с нами попрощался Стенин. Очнулась, лишь когда ко мне неожиданно подошла Катюша и, как ни в чем не бывало, завела разговор. Почему меня так насторожило это ее проявление амити? Примечание. Дружба. Французские». Потому что за три месяца, что я работала у Полесовых, Катя никогда не заводила разговор просто так. Она подходила ко мне всякий раз только с определенной, вполне конкретной целью. И уже в зависимости от этой цели озвучивала просьбу сразу. Или издалека и завуалированно. Но как только получала желаемое, коротко благодарила и удалялась. Я не понимала эту девушку. За три месяца Катя так и осталась для меня нераскрытой книгой. Впрочем, кажется, не для меня одной – Обитатели дома на Причистеньке были знакомы с ней куда дольше, но тоже знали о ней крайне мало. Лишь то, что была она, кажется, дочерью прачки. А когда мать умерла от чахотки, то пятнадцатилетнюю Катюшу пристроили няней к новорождённым коне и Нике. Она и тогда уже была девица крайне скрытной и заносчивой. «Мы даже фамилию Катькину только спустя два года узнали», – негромко рассказывала мне как-то «Аннушка за шитьём». Письмо как-то принесли на имя Карасёвой екатерины Так я уж хотела почтальону его обратно отдать, да сказать, что нет нетуточки таких. Хорошо, хоть подумала, что это Катюшкина, наверное, фамилия. А в комнату свою так и на порог даже не пускает. И замок поставила свой собственный, чтобы ключ только у неё был». Трудно было не заметить, что Катю в доме недолюбливали. Да и уважением она не пользовалась, поскольку девица была довольно ленивой, не особенно умной, но при этом воображала из себя непомерно много. Лет пять назад пытался к нашей катьке Матвей, один из лакеев, подкатить. Ухаживать, в смысле. Как-то так вышло, что всё, что я знала о Кате, мне поведали другие. Эту историю, в частности, тоже рассказала Анна. Шоколад ей носил, да в парк звал гулять. Все как полагается, да только она сразу его попытки пресекла. Так и говорит, мол, ты, Матвей, вместо того, чтобы на шоколад тратиться, лучше про работу нашел хорошую, да костюм прикупил с диколоном а потом уж приличных девушек в парк зазывал. «Так сказала, при всех». Вот на этой самой табуреточке, где вы сейчас сидите, она сидела. А потом встала, хмыкнула и вышла вон. Матвей ошалел, конечно, но горевал недолго. анфиска кухаркина дочка, меньше ерепенилась, так что они через две недели уже обвенчались. Сейчас-то Матвей с Анфиской лавку булочную открыли и на коляске в театры ездят. А Катька, так видать, в няньках и помрет. Принц своего не дождется. Да, Аннушка любил посплетничать и пообсуждать знакомых. И хотя порой были ее слова излишне экспрессивными, но злости в них не чувствовалось. К Катюше она относилась скорее как к забавному зверьку непонятной породы. В правдивости же Аннушкиного рассказа я не сомневалась, ибо сама прекрасно видела, что пристроиться замуж дня бы кака удачно. Одна из главнейших Катиных целей в жизни. А, быть может, и главная цель. Причем подходила она к вопросу серьезно. В частности, все знали, что особо она крайне экономная и бережливая. Каждую свободную копейку откладывает на приданное и работает у Полесовых лишь потому, что в няньках не нужно тратиться на съем комнаты и пропитания Она даже добилась у хозяев, чтобы форменное платье ей шили за их счет. К тому же Катя была вполне недурна собой и оценивала свои возможности она трезво. Ее мишенью были состоятельные или же перспективные мужчины, лишь ее круга. Цель Катюшиной Амити в этот раз стало мне понятно довольно быстро. Лидия Гавриловна, а этот следователь, который к нам вчера приезжал, он ведь из Петербурга, да? Да, он из Петербурга, и он не женат, но он вовсе не тот принц, которого ты ждёшь, Машерр. Вообще, я искренне желала Кате удачи в ее стремлениях. Право, нет ничего предосудительного в том, чтобы девушке искать достойного жениха. Но вот отдавать столь расчетливой особе Кошкина мне было чего-то жаль. «Слух я сказала» насколько я поняла господин кошкин лишь помощник следователя кашцо и правды из петербурга я надеялась что это несколько ослабит пыл катюши но та прикинув что то в уме видимо решила что помощник следователя ей тоже сгодится и продолжила уже уверенней «А вы не знаете, он еще раз к нам приедет, а то меня, например, он не допрашивал, поручил какому-то подчиненному, хамоватому и в нечищенных сапогах. А у меня ведь спальня как раз напротив этой гостевой, я могла что-то слышать или видеть. Думаю, он обязательно должен меня допросить». «А вы что-то видели или слышали?» С затаенным интересом взглянул я на Катю. Я до сих пор не исключала, что она и правда что-то видела, но по каким-то своим соображениям об этом умолчала». От Катюши запросто можно было такого ожидать. Примечателен еще и тот момент, что Катю вовсе не смутило соседство ее комнаты с местом, где произошло убийство. Помню, что в ночь, когда все случилось, кто-то из наших остряков-лакеев пытался поддеть девушку, спросив, не страшно ли ей ночевать напротив комнаты покойника. На что она только фыркнула, не удосужила его даже ответом и скрылась у себя». Да и сейчас об убийстве говорил очень сухо и по-деловому. Признаться, это вызывало уважение. Так вот, задав свой вопрос, я внимательно следил за лицом Кати. Но она лишь неопределённо повела плечом. Может быть, и видела. Так Степан Егорыч придёт к нам ещё раз или нет? Он ничего не говорил по этому поводу и впилась в меня взглядом не менее цепким, чем я в неё. Может быть, и придёт, ответил я неопределённо в тон ей, Я не посвящена в его планы. Катя на это поджала губы, нахмурилась и через полминуты тягостного молчания сделала вид, что что-то ищет в ридикюле, чтобы только не идти больше рядом со мной и не разговаривать. Видимо, она выяснила все, что хотела. Я никогда не считал себя болтушкой, но Катя... Право, это слишком. Ей-богу, будь она чуть более образованной, я заподозрила бы в ней какую-нибудь британскую агентессу. И в этот момент я, словно спохватившись, взглянула на няню детей новыми глазами. А что, если это так и есть? Разве кто-то говорил, что агент – обязательно мужчина? А образованность? Я отлично знала, что разыгрывать дурочку – это иногда даже и забавно. Впрочем, уже в следующую секунду я поняла, что это бред, а я скоро дойду до того, что буду подозревать агента в нашем Швейцарии или дворнике».